Карен Коулс. Приют гнева и снов Моим родителям Пролог Покосившийся и осевший особняк Эштон Хаус напоминает согбенного годами сумасшедшего. Как я могла знать в тот первый день, что его обитатели так же уродливы, как эти бесформенные бревна, так же убоги исколеченные больны, разумом и духом. Возможно, это они заразили меня. Или безумие сочилось прямо из болота, окутанного ядовитыми испарениями, растворялось в самом воздухе, которым мы дышали. И никто из нас не смог скрыться. Никто.